Глава 13. Фридрих, значит, явился. Джейн чувствовала презрение и злость. Профессора она хотя бы могла понять, а вот таких мотов и прожигателей жизни, как Фридрих и его друзья, никогда. Передайте ему, что я не желаю его видеть, но не сейчас, никогда либо впредь. Зло очерканила она. А теперь она, кажется, становится похожа на характером на человека. в которого так неосмотрительно и глупо влюбилась. Она усмехнулась, потом скривила губы. Слезы снова навернулись на глаза. Глупые и злые слезы. Джейн сглотнула их и отправилась завтракать. К обеду список вещей был готов. Собираться, пожалуй, еще рано. Надо сначала разузнать, где живут сильные читающие, а потом уже думать о поездке туда. Снять домик она сможет и на месте, а поживет пока в гостинице. После обеда она надумала прогуляться по городской библиотеке. Правильно, где еще искать информацию, если не там? Она подошла к окну, желая вдохнуть такой же свежий, уже почти весенний воздух, и увидела знакомую фигуру в саду. Фредерик маячил у нее перед окнами. «Он что, так с утра тут и стоит?» Джейн сжала губы и отвернулась. Видеть его не хотелось. Она никуда сегодня не пойдет. А если он и завтра продолжит тут стоять, вызовет гвардейцев. Все-таки это ее дом. Хочет гулять, пусть прогуливается за забором. Можно, конечно, приказать слугам вышвырнуть его. Но Джейн не хотела уподобляться богатым вершителям чужих судеб. Хочет стоять, пусть стоит. Это не её дело. До вечера она нашла чем себя занять, перечитывала книги, решала, какие платья возьмёт с собой, а какие оставит. Это помогало хоть немного, но отвлечься, не думать о том, что она больше никогда не увидит профессора Дитера. Никогда. Какое большое и чужое слово. А ещё в нём звучит отчаяние за всю жизнь больше никогда. Вечером Джейн выглянула в окно. Фридрих всё ещё стоял там, сумасшедший. Она поваднее задёрнула шторы и легла спать. Как ни странно, спала она хорошо, вот только ей опять снился профессор, который разворачивался к ней спиной и уходил. Она бежала за ним, кричала, просила взять с собой, но он неумолимо шёл вперёд. Джейн проснулась от собственного крика со слезами на глазах, кое-как собралась и отправилась на завтрак. А после завтрака к ней пришла служанка. Госпожа! На ее лице читалась какая-то растерянность. Господин Деверси просит принять его. Он сказал, что никуда не уйдет, пока вы не примете его. Он эту ночь всю простоял в саду. А на улице-то ведь не лето. Давит на совесть, значит. Но Джейм действительно не хотела, чтобы кто-то погиб из-за ее жестокосердия. Фредерик не стоит того. Даже интересно, что он может ей сказать. Хорошо, немного помедлив, ответила она: "Пусть войдёт". И прошла в гостиницу ожидать его. Джейн. Фредерик, как только вошёл, сразу подскочил к ней: "Прости меня, дай мне возможность объясниться, я всё расскажу. Пожалуйста, только выслушай меня". "Хорошо", она повернулась к нему. "Я слушаю тебя, Фредерик". Он потупился, словно не знал, как начать. Смущение очень шло ему, делая такие ещё мальчишеские черты более мужественными. Но Джейн поймала себя на мысли о том, что смотрит на него как на друга или брата, и не больше. Поэтому и его предательство не ранило так больно, как могло бы. "Я", начал он, а потом немного помолчал и словно рынулся в омут с головой. Послушай, твой дядя давно говорил, что у него есть замечательная племянница. Ещё года 4 назад начал об этом разговоры. Мой отец, разумеется, их поддерживал. Они были очень дружны с твоим дядей. Я это всё слышал, но мне не хотелось жениться. Не на тебе, а вообще, понимаешь, Джейн. Он умоляюще на неё посмотрел, словно прося прощения. Но за что? «И что? Причем здесь пари?» Ей действительно было интересно. «Только ответит ли он?» «Понимаешь, я...» «Ну...» Вредерик замялся. «Я хотел доказать друзьям, что давно уже самостоятельный, что могу сам принимать решение. Ничего личного, что могу и имею право как отказываться от свадьбы, так и жениться сам. Понимаешь, сам, а не по воле отца. Я не имел ничего против тебя». Я ведь тебя даже не видел. Я думал, что, ну, объявлю тебя невестой, а потом он замялся, видимо, подыскивая нужное слово. А потом скажешь, что только забавлялся, и это было ошибкой, жёстко закончила за него Джейн. И вот за этого хлыща хотел выдать её дядя. Я не, схочил Фридрих, а потом потупился. Ну, да. Я думал, что так, наверное, и поступил бы, но увидев тебя, не смог остаться безучастным. Да и кто бы смог, Джейн? Он вдруг стал перед ней на одно колено. Я влюбился в тебя сразу, как увидел. И тогда же сказал друзьям, что проиграл в споре и отдал им бутылку вина. Я не прошу тебя ответить на мои чувства. Только одного прошу. Не гони меня, пожалуйста. И Фредерик смотрела на неё с такой мольбой во взгляде, что Джейн поневоле смягчилась. Только на одно мгновение, на одно несчастное мгновение, вместо Фредди она увидела перед собой на коленях профессора Ритера, и едва позорно не разрывелась. Что ей до Фредерика и всех остальных, когда он никогда больше даже не посмотрит на неё. Но господин Дэверси, видимо, думал, что она обиделась на него. Или бох ещё знает что, потому что друг подскочил с колен и протянул ей руку. Прочитай мне, Джейн, пожалуйста. Я ведь не вру. Дженка Лебас ровно 1 секунду, а потом всё-таки взяла протянутую руку. Фридрих хоть бы сказал, что читать, какое воспоминание, но потом она вспомнила уроки профессора. Как раз попробует, потренируется. Он со стуком ставит на стол бутылку вина. Что это, Фредди? Арно смотрит с удивлением. Вино ваш выигрыш. Я проиграл пари, потому что заявляю, что больше в нём участвовать не собираюсь, говорит он громко так, чтобы слышал и Арно, и Роб. Так-так, ты отказываешься от пари? Отказываюсь. Что же произошло с мальчиком в Фредди? Дай угадаю. Лис начинает поясничать. Мальчик Фредди решил, что обманывать бедную девочку нехорошо, потому что мальчик Фредди влюбился. Арно, угомонись, рявкает троп. Он отказывается от пари, но это не значит, что он отказывается от нас. Верно, Фредди. Верно, кивает он, а в груди становится больно. Влюбился. Какое замечательное слово, такое же, как и Джейн. И он добавляет, чтобы никаких недопониманий. Это было бы нечестно по отношению к ней. Джейн замечательная девушка. На свадьбу пригласить не забудь. Лис уже остыл и хлопает его по плечу. Джейн отпустила руку Фридриха, она смогла прочитать его воспоминания, которые были предназначены для неё, связанные с тем событием, о котором они говорили и думали. Всё, как учил профессор Риттер. К тому же, она услышала признание в любви, предназначенное ей. Она должна быть рада, но чувствовала только тоску. Ничего похожего на тот сладкий восторг, который опотывал её после чтения профессора. Пусть он любил и не её, никогда не любил её. Спасибо тебе, Фредерик, за доверие, тихо и серьёзно ответила она. Но я не могу ответить на твои чувства, он нахмурился, но тут же снова улыбнулся. Ты хотя бы не гони меня. Позволь быть рядом. И Джейн не могла ему отказать. Она догадывалась, на что он надеется. Наверное, на то же самое, на что надеялась бы она, будь она рядом с профессором Риттером. Но это бесполезно в их случаях. Они оба полюбили не тех. Они очень мило побеседовали, пока пили чай, и Фредисловна чувствовала что-то, и ни словом, ни намёком не говорил про профессора Ритера, а она, она не могла спросить, хотя бы сейчас выслушала бы про него любые новости. А ты знаешь, Джейн, я ведь не просто так пришёл к тебе. У меня есть для тебя маленькая радость. И он улыбнулся так тепло, что Джейн даже стало немного стыдно. за своё равнодушие. Но она не могла, да и не хотела, если уж быть честной, приказать своему сердцу полюбить Фридрика. И всё-таки при его словах глупое сердце пустилось скач. А может быть? Но нет. Что за радость! Она заставила себя даже улыбнуться Фридрику, хотя между ними больше не было той свободы. Джейн не знала, как он но сама точно чувствовала неловкость его величества король Ричард в этом году решил отступить от правил и устраивает бал для всех учащихся университета и всех преподавателей и даже ты приглашена мне поручено руководством университета передать тебе приглашение и он протянул ей конверт с королевской печатью А Джейн слышала только слово преподавателей. Может ли быть такое, чтобы профессор Гитер тоже пришёл на бал? Или тоже пришёл на бал, или он откажется от королевского приглашения? Джейн не знала, но точно поняла, что её поездка откладывается. Уехать ведь можно и после бала. Она не сможет спокойно жить, не узнав, будет ли на балу профессор Гитер, а значит, и она тоже обязательно на него пойдёт. Пусть он не будет танцевать, пусть просто постоит где-нибудь в стороне, такой высокий, пугающий, похожий на ворона. Ей всё равно, главное увидеть его ещё раз. Спасибо за приглашение, Фридрих. Она почти искренне улыбнулась молодому человеку, и он просто просиял. Наверное, отнёс это на свой счёт. Но что же ей делать? Он ведь Тоже абсолютно глупо надеяться, так же, как и она. Я рад, что порадовал тебя, Джейн. Бал будет в это воскресенье. В пять часов вечера начало. Если ты не против, я заеду за тобой. Джейн раздумывала недолго. Она может пойти на бал одна. Все равно профессор никогда не пригласит ее. Но ну, к чему обижать Фредерика? Просто после бала она скажет ему, что уезжает и чтобы... Он больше не искал её. Наверное, он быстро утешится. Джейн улыбнулась своим мыслям, кивнула Фредерику и решила готовиться к балу. Дни до бала пролетели как один. Джейн делала всё, чтобы у неё не было ни секунды свободы, не думать о профессоре, только не думать. Она выбирала платье. Конечно, все портные в городе были разобраны заранее, и к ним выстроилась очередь из клиенток, которые просто мечтали попасть на королевский бал. А вдруг им улыбнётся удача? Король ведь не женат, да и кроме него много кавалеров. Но Джейн это было неважно. Она, конечно, могла потребовать, чтобы её пропустили вне очереди. Положение в обществе и состояние позволяли это, но она не хотела. В конце концов, с балом у неё не было связаны никакие надежды. Она может выбрать и из готовых платьев, которые потом подгонят ей по фигуре. Этим она и занималась. Узнав, кто перед ними, портные буквально рассыпались в извинениях и лестивых заверениях, что будет всё, что нужно и чуть ли не завтра. Но она оставалась равнодушна к их словам. Джейн поймала себя на мысли, что ей всё равно, как она будет выглядеть. потому что профессор знает ее душу, видел ее воспоминания, а до внешности ему, кажется, и дела нет. Интересно, его Кэти была красивой, а больше ни ради кого она деваться не намерена. Поэтому очень скоро платье было выбрано, и наступила утомительная череда примерок. Джейн знала, что на бал в темном не принято ходить, но под ее сегодняшнее настроение Прекрасно подходили только тёмные цвета. Был соблазн остановиться на тёмно-синем, тем более что ей очень шёл именно синий цвет. Но в результате она всё-таки выбрала нежно-голубое. Фридрих хотел было сопровождать её на все примерки и походы в магазин, но она отказалась. Конечно, с ним было бы проще забыться, но она не хотела давать ему надежду. Ложные надежды убивают, превращают в пыль. Она это знает как никто. До библиотеки она никак не смогла выбраться. Ничего, после бала у неё ещё будет время. Целые такие ослепительно долгие и скучные дни. Она взжала губы и посмотрела на себя в зеркало. Никакой особой красоты, обыкновенная. Она это всегда знала и никогда не расстраивалась. Но именно сейчас ей почему-то захотелось быть красивой, для профессора и только для него одного. День перед балом выдался на редкость пасмурным, а дождь чередовался со снегом. Дождь чередовался со снегом. Такая погода, как нельзя, кстати, подходила её мрачному настроению. И хотя Джейн делала всё, чтобы не думать Потому что профессор потерян для неё навсегда, и вообще, он мерзавец и чудовище. Она всё-таки не могла забыть. Может быть, время лечит, но это время ещё не прошло. А ночью ей опять снился профессор. Одержимость, сумасшествие, она не знала, но он снился ей каждую ночь и каждую ночь уходил. И даже во сне она не могла на него насмотреться. А утро перед балом оказалось хлопотным. Привезли, наконец-то, платье, и надо было успеть одеться и сделать прическу. Камерейски у нее не было, и Джейн вынуждена была попросить помочь ей несколько служанок. А прическу она вызвала сделать сама. В конце концов, это ее дело, и только ее как выглядеть. Поэтому она не стала мудрить, Как учили их в пансионе, лучшее украшение для молодой девушки это живые цветы. Странно, она могла купить себе любое украшение, но не желала этого. Поэтому после того, как ей помогли надеть бальное платье, Джейн просто распустила волосы, подколов их так, чтобы свисали на спину, а не мешались перед глазами, и украсила причёску и платье бордовыми розами. Розы она тоже заказала заранее из Королевской аранджереи. Ну вот и всё. Только накинуть плащ и вперёд на бал. Джейн посмотрела на себя в зеркало и даже вздрогнула. На неё строго смотрела незнакомка, которая словно забыла, как улыбаться. А ещё вдруг накрыло ощущение, что она когда-то уже одевалась на бал, когда-то давно. И почему-то она была четко уверена, что розы в прошлом она тоже очень любила. Но Джейн тут же постаралась отвлечься. Если она попытается вспомнить, то снова придет приступ и головная боль. Наверное, надо смириться с тем, что она никогда уже не вспомнит. Смириться и жить дальше. Но вот почему-то именно сегодня она остро почувствовала, что забыла что-то очень важное, такое, без чего её жизнь изменилась безвозвратно. Жаль, что она ничего уже не может изменить. Джейн вздохнула, помедлила несколько секунд и направилась вниз. Там уже ждал её Фридерик. Ты прекрасна, Джейн, он с таким откровенным восторгом посмотрел на неё, что Джейн почувствовала себя неловко. Она ведь сказала ему, что никогда не сможет ответить на его чувства. Она Бург молча что-то в ответ и села в экипаж, стараясь устроиться как можно дальше от Фридрика. Он тоже выглядел очень красиво, и костюм подобрал почти в тон её платью, как будто бы знал, в чём она пойдёт на бал. Хотя Джейн молчала специально, чтобы избежать такого сюрприза, и всё-таки она не могла на него злиться. Он ведь не хотел ничего такого, Джинс вздохнула. В королевском саду было людно, а ещё неожиданно тепло. Джинс с удивлением вдыхала такой тёплый, почти летний воздух. "Нравится?" спросил Фридрих, подавая ей руку и помогая выбраться из экипажа. Она только кивнула в ответ, изумлённая этим чудом. "Говорят, всё здесь плод стараний создающих иллюзии". пока они ещё существовали в королевском саду всегда тепло и фонтаны бьют и цветы цветут круглый год правда сейчас скорее всего более позднее осеннее огромная оранжерея тихо прошептала джин с любопытством оглядываясь интересно осмотреть сад я думаю можно будет и позже джин согласно кивнула и направилась вслед за Фредериком, игнорируя его протянутую руку. Да, приехали они вместе, но дальше каждый сам по себе. Так будет лучше. В огромной бальной зале было настолько многолюдно, что она сразу же потеряла из виду Фредерика. И, наверное, это к лучшему. Джейн постаралась пробраться ближе к колонам, там, где стояло несколько профессоров университета. Она видела их мельком, когда приходила на занятия с профессором Ритаром. Может быть, он тоже с ними. Разве он сможет ослушаться приглашения короля? Джейн не знала, что она будет делать, если увидит профессора, и зачем она вообще его ищет, но она отчаянно нуждалась хотя бы в одном взгляде. Пробираясь колонном, Джейн слышала шепотки за спиной. «Богатая наследница!» Дядя умер и оставил огромное состояние. «Выгодная партия!» «Самая сильная читающая!» «Такой ужасный дар, говорят, это проклятие!» И ее передернуло. «Зачем вообще она здесь? Уехать туда, где никто ее не знает и не слышал о ней и о ее даре!» Джейн осторожно бочком... перебралась к колоннам, спряталась в их тени и наконец-то облегчённо выдохнула. Потом осмотрелась. Профессора Ритера нигде не было видно. А гости наконец-то закончили пребывать. И резные двери захлопнулись, пропустив последних гостей, прибывших на бал. Доброго вам дня, господа, заговорил король, и в зале повисла тишина. А Джейн вдруг почувствовала тоску. Бал без профессора Ритера обещал быть скучным, и утомил её ещё не начавшись. Что она вообще здесь делает? Лучше было бы остаться дома, но теперь уже поздно, назад не уедешь. А его величество произнёс краткую речь поздравления первокурсникам и что-то о традициях, но Джейн почти не слушала его. Она не отрываясь смотрела в зал, ища глазами профессора и отчаянно надеялась, но его не было. Всё-таки не пришёл. Посмел. Наконец, его величество закончил говорить и хлопнул в ладоши. Бал начался.